Это вызывалось не только тем, что никто, кроме него, не мог вывести корабль из опасных вод, омывавших берега Майна, но также и тем, что рабы Бишопа, увлеченные собственным спасением, не видели всех ужасов и несчастий, перенесенных Бриджтауном. Иначе они к любому испанскому пирату относились бы как к злому и коварному зверю, которого нужно убивать на месте. Дон Диего обедал в большой каюте вместе с Бладом и тремя его офицерами.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 Мы через три дня будем в Кюросау. Ветер стойко держался в течение этих трех дней. А на второй день даже несколько посвежел. И все же, когда наступила третья ночь, никаких признаков суши не было. Рассекая волны, Синкуль Ягас шел быстрым ходом. Но кроме моря и голубого неба ничего не было видно. Встревоженный капитан Блатт сказал об этом Дону Диего. «Земля покажется завтра утром».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 Любовался морем и, по привычке моряка с интересом, разглядывал темно-синий свод неба, усыпанный мириадами звезд. Некоторое время он был спокойно счастлив. Но потом стал тревожно озираться и всматриваться в яркие созвездия, сиявшие над Безбрежным океаном. Прошло еще несколько минут, и Пит перевел взгляд на капитана Блада. — Ты что-нибудь понимаешь в астрономии, Питер? — спросил он. — В астрономии? — — К сожалению, я не могу отличить пояс Ориона от пояса Венера. Жаль, и все остальные члены нашей разношерстной команды должно быть так же невежественны в этом, как и ты. Ты будешь ближе к истине, если предположишь, что они знают еще меньше меня. Джереми показал на светлую точку в небе справа по носу корабля и сказал, — Это полярная звезда, видишь? — Разумеется, вижу, — ленивым голосом ответил Блад. А полярная звезда, если она висит перед нами, почти над правым бортом, означает, что мы идем курсом Норт-Норт-Вест. Или, может быть, Норт-Вест, так как я сомневаюсь, чтобы мы находились более чем в десяти градусах к западу. — Ну и что же? — удивился капитан Блат. — Ты говорил мне, что, пройдя между островами Табагу и Гренада, мы пошли в Кюрасао к западу от Архипелага. Но если бы мы шли таким курсом то полярная звезда должна была бы быть у нас на траверсе, вон там. Состояние лени, владевшее Бладом, исчезло мгновенно. Он сжался от какого-то мрачного предчувствия и только хотел что-то сказать, как луч света из двери каюты на корме прорезал темноту у них над головой. Дверь закрылась, и они услыхали шаги по трапу. Это был Дон Диего. Капитан Блад многозначительно сжал пальцами плечо Джереми и, подозвав испанца, обратился к нему по-английски как обычно делал в присутствии людей, не знавших испанского языка. «Разрешите наш маленький спор, Дон Диего?» — шутливо сказал он. «Мы здесь спорим с Питтом. Какая из этих звезд полярная?» «Это все?» — спокойно спросил испанец. В его тоне звучала явная ирония. «Если мне не изменяет память, вы говорили, что господин Пит ваш штурман». «Да, за неимением лучшего», — с шутливым пренебрежением заметил капитан. «Но я сейчас был готов спорить с ним на сто песо, что искомая звезда — вот это!» И он небрежно указал рукой на первую попавшуюся светлую точку в небе. Блад потом признался Питу, что если бы Дон Диего с ним согласился, он убил бы его на месте. Однако испанец откровенно выразил свое презрение к астрономическим познаниям Блада. «Ваше убеждение основано на невежестве, Дон Педро. Вы проиграли». «Полярная звезда — вот это», — сказал он, указывая на нее. «А вы убеждены в этом?» «Мой дорогой Дон Педро», — запротестовал испанец, которого начал забавлять этот разговор. Но мыслимо ли, чтобы я ошибся? Да и у нас есть, наконец, такое доказательство, как компас. Пойдемте взглянуть, каким курсом мы идем». Его полная откровенность и спокойствие человека, которому нечего скрывать, сразу же рассеяли подозрения Блада. Однако убедить Питта было не так легко. В таком случае Дон Диего спросил он. «Почему же мы идем в Кюрасау таким странным курсом?» «У вас есть все основания задать мне такой вопрос». Без малейшего замешательства ответил Дон Диего и вздохнул. «Я надеялся, что допущенная мной небрежность не будет замечена. Обычно я не веду астрономических наблюдений, так как всецело полагаюсь на навигационное исчисление пути». Но, увы, никогда нельзя быть слишком уверенным в себе. Сегодня, взяв в руки квадрант, я к своему стыду обнаружил, что уклонился на полградуса к югу, а поэтому Кюрасау находится сейчас от нас почти прямо к северу. Именно эта ошибка и вызвала задержку в пути. Но теперь все в порядке, и мы придем туда к утру. Объяснение это было настолько прямым и откровенным, что не оставляло сомнений, в частности, Дона Диего.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 «Как это сделать?» — повторил Блад. «Конечно, если бы...» Он смолк и задумчиво стал всматриваться в зеленую воду. Огл, склонный к сарказму, предложил. «Конечно, мы могли бы послать Дона Диего до Спиноса с испанскими гребцами, заверить его брата-адмирала, что все мы являемся верноподданными его католического величества короля Испании». Капитан вскипел и резко повернулся к нему с явным намерением осадить насмешника.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 — приказал Блад, обращаясь к коренастому канониру, указав ему на среднюю пушку. — Откати ее назад. Огл тотчас же выполнил распоряжение капитана. Блад кивнул головой людям, державшим Дона Диего. — Привяжите его к жерлу пушки, — приказал он, и пока они торопливо выполняли его приказ, сказал, обратясь к остальным. — Отправляйтесь в кормовую рубку и приведите сюда испанских пленных. А ты, Дайк, беги наверх и прикажи поднять испанский флаг. Дон Диего, привязанный к жерлу пушки, неистово вращал глазами, проклиная капитана Блада. Руки испанца были заведены за спину и туго стянуты веревками, а ноги привязаны к станинам лафета. Даже бесстрашный человек, смело глядевший в лицо смерти, может ужаснуться, точно узнав, какой именно смертью ему придется умирать. На губах у испанца выступила пена, но он не переставал проклинать и оскорблять своего мучителя. «Варвар! Дикарь! Проклятый еретик! Неужели ты не можешь прикончить меня как-нибудь по-христиански?» Капитан Блатт, не удостоив его даже словом, повернулся к шестнадцати, закованным в кандалы испанским пленникам, спешно согнанным в кают-компанию. Уже по пути сюда они слышали крики Дона Диего, а сейчас с ужасом увидели, в каком положении он находится. Миловидный юноша с кожей оливкового цвета, выделявшийся среди пленников своим костюмом и манерой держаться, рванулся вперед и крикнул: «Отец!» Извиваясь в руках тех, кто силой удерживал его, он призывал небо и ад отвратить этот кошмар. А затем обратился к капитану с мольбой о милосердии, причем эта мольба в одно и то же время была и неистовой, и жалобной. Взглянув на молодого испанца, капитан Блад с удовлетворением подумал, что. Отпрыск Дона Диего в достаточной степени обладает чувством сыновней привязанности. Позже Блад признавался, что на мгновение его разум возмутился против выработанного им жестокого плана. И для того, чтобы прогнать это чувство, он вызвал в себе воспоминания о злодействах испанцев в Бриджтауне. Он припомнил побледневшее личико Мэри Трейл, когда она в ужасе спасалась от насильника-головореза, которого он убил. Он вспомнил и другие, не поддающиеся описанию картины этого кошмарного дня, и это укрепило угасавшую в нем твердость. Бесчувственные и кровожадные испанцы со своим религиозным фанатизмом не имели в себе даже искры той христианской веры, символ которой был водружен на мачте приближавшегося к ним корабля. Еще минуту назад мстительный и злобный Дон Диего утверждал, будто Господь Бог благоволит католической Испании. Ну что ж... Дон Диего будет сурово наказан за это заблуждение. Почувствовав, что твердость вернулась в его сердце, Блад приказал Оглу зажечь фитиль и снять свинцовый фартук с запального отверстия пушки, к жерлу которой был привязан Дон Диего. И когда Эспиноса-младший разразился новыми проклятиями, перемешанными с мольбой, Блад круто повернулся к нему. «Молчи!» — гневно бросил он. «Молчи и слушай!» Я вовсе не имею намерения отправить твоего отца в ад, как он этого заслуживает. Я не хочу убивать его, понимаешь?» Удивленный таким заявлением, сын Дона Диего сразу же замолчал. И капитан Блад заговорил на том безупречном испанском языке, которым он так блестяще владел, к счастью, как для Дона Диего, так и для себя. «Из-за подлого предательства твоего отца мы попали в тяжкое положение». У нас есть все основания опасаться, что этот испанский корабль захватит Синкульягас. И тогда нас ждет гибель. Так же, как твой отец опознал флагманский корабль своего брата, так и его брат, конечно же, узнал Синкульягас. Когда Энкарнасион приблизится к нам, то твой дядя поймет, что именно здесь произошло. Нас обстреляют или возьмут на абордаж. Твой отец знал, что мы не в состоянии драться, потому что нас слишком мало». — Но мы не сдадимся без боя, а будем драться. Он положил руку на лафет пушки, к которой был привязан Дон Диего. — Ты должен ясно представить себе одно. На первый же выстрел с Инкарнасиона ответит вот эта пушка. — Надеюсь, ты понял меня. Дрожащий от страха Эспеноса-младший взглянул в беспощадные глаза Блада, и его оливковое лицо посерело. Понял ли я? — запинаясь, пробормотал юноша. — Но... Что я должен понять? Если есть возможность избежать боя, и я могу помочь вам, скажите мне об этом. Боя могло бы и не быть, если бы Дон Диего де Спиноса лично прибыл на борт корабля своего брата и заверил его, что Синкульягос по-прежнему принадлежит Испании, как об этом свидетельствует его флаг, и что на борту корабля все в порядке. Но Дон Диего не может отправиться лично к брату, так как он занят другим делом. Ну, допустим, у него легкий приступ лихорадки — и он вынужден оставаться в своей каюте. Как его сын, ты можешь передать все это своему дяде и засвидетельствовать ему свое почтение. Ты поедешь с шестью гребцами-испанцами, из которых сам отберешь наименее болтливых, а я, знатный испанец, освобожденный вами на Барбадосе из английского плена, буду сопровождать тебя. Если я вернусь живым, и если ничто не помешает нам беспрепятственно отплыть отсюда, Дон Диего останется жить, так же, как и все вы. Но если случится какая-либо неприятность, то бой с нашей стороны, как я уже сказал, начнется выстрелом вот из этой пушки, и твой отец станет первой жертвой схватки». Он умолк. Из толпы его товарищи послышались возгласы одобрения, а испанские пленники заволновались. Эспиноса-младший, тяжело дыша, ожидал, что отец даст ему какие-то указания, но Дон Диего молчал. Видимо, мужество покинуло его в этом жестоком испытании. И он предоставлял решение сыну, так как, возможно, не рискнул советовать ему отвергнуть предложение Блада или, по всей вероятности, посчитал для себя унизительным убеждать сына согласиться с ним. — Ну, хватит, — сказал Блад. — Теперь тебе все понятно. Что ты скажешь? Стебан провел языком по сухим губам и дрожащей рукой вытер пот, выступивший у него на лбу. Он в отчаянии взглянул на отца, словно умоляя его сказать что-нибудь, но Дон Диего продолжал молчать. Юноша всхлипнул, и из его горла вырвался звук, похожий на рыдание. «Я согласен», — ответил он наконец и повернулся к испанцам. «И вы, вы тоже согласны!» — с волнением и настойчивостью произнес он. «Ради Дона Диего, ради меня, ради всех нас! Если вы не согласитесь, то с нами расправится без всякой пощады!» Поскольку Дэн дал согласие, а их командир не приказывал им сопротивляться, то зачем же им было проявлять какой-то бесполезный героизм? Не раздумывая, они ответили, что сделают все как нужно. Блат отвернулся от них и подошел к Дону Диего. «Очень сожалею, что я вынужден оставить вас на некоторое время в таком неудобном положении». Тут он на секунду прервал себя, нахмурился, внимательно поглядел на своего пленника, и после этой едва заметной паузы продолжал. — Но я думаю, что вам уже нечего опасаться. Надеюсь, худшего не случится. Дон Диего продолжал молчать. Питер Блат еще раз внимательно поглядел на бывшего командира синкуль ягос и затем, поклонившись ему, отошел.